«Пожалуйста, не будем об этом. Малкольм уже битый час твердит, я же вам говорил. Ведь никто не хотел, чтобы все так получилось». «Да это не вопрос хотенья», — пробормотал Малкольм, не открывая глаз. Он говорил медленно. Сказывалось влияние наркотиков. «Все дело в том...» На что вы рассчитываете? Когда охотник идет в грозу, в лес, чтобы добыть пропитание для своей семьи, разве он надеется контролировать природные стихии? Нет. Он понимает, что природа ему неподвластна, недоступна его пониманию, неконтролируема. Он может молиться природным стихиям, молиться лесным божествам, которые не дают ему умереть с голоду. Он молится, потому что понимает природа вне его власти, а он целиком и полностью зависит от нее. Но вы решили, что не будете зависеть от природы. Вы возомнили себя способным ее контролировать, и с того самого момента попали... В серьезный переплет, поскольку контролировать природу невозможно. И все же вы создали системы, претендующие именно на это. Но вы не можете этого добиться. Не могли и никогда не сможете. Не надо путать божий дар с ишницей. Вы в состоянии построить корабль, но не в состоянии создать океан. Вы можете сконструировать самолет, но создать воздух. Вы не в силах. Вы далеко не так могущественны, как вам представляется в ваших мечтах. Он меня совершенно сбил с толку, вздохнув, произнес Хэммонд. Куда запропастился Тим? Я считал его ответственным мальчиком. «Я уверен, что он пытается взять ситуацию в свои руки», — сказал Малкольм, — «как и все остальные». «Да и Грант тоже...» «А что, кстати, случилось с Грантом?» «Грант подошел к заднему входу в центр для гостей, к той самой двери, откуда он выходил 20 минут назад. Он взялся за дверную ручку заперто». И тут на глаза ему попалась маленькая красная лампочка. Замки снова работали. Проклятие! Грант добежал до фасада, и, пройдя сквозь разбитые парадные двери в главный холл, остановился у стола охранника. Он тут уже был раньше. Из радиопередатчика раздавался свист. Грант прошел в кухню в поисках детей, но кухонная дверь оказалась распахнутой, а дети исчезли. Грант поднялся наверх, но наткнулся на стеклянную панель, на которой было написано «Посторонним вход воспрещен». Дверь была заперта. Чтобы пройти дальше, требовалась магнитная карточка. Войти в запретную зону Грант не мог. Откуда-то из коридора донеслось рычание рапторов. «Прохладная кожа рептилии!» Коснулась лица Тима когти. Разорвали его рубашку, и Тим, завещав от ужаса, упал на спину. «Тимми!» — завопила Лекси. Тим неловко поднялся на ноги. На его плече угнездился малыш-велоцираптор. Он в панике повизгивал и чирикал. Тим и Лекси попали в детскую. На полу валялись игрушки. Желтый мячик, кукла, пластмассовая погремушка — «Это детеныш раптора!» — сказала Лекси, указывая на зверька, который судорожно вцепился в плечо Тима. Малыш уткнулся ему мордочкой в шею. «Бедняга, наверное, умирает с голоду», — подумал Тим. Лекси подошла поближе. Малыш перепрыгнул к ней на плечо и потерся носом о ее шею. «Почему он так себя ведет?» — спросила Лекси. «Он боится?» «Не знаю», — пожал плечами Тим. Лекси передала ему раптора. Малыш щебетал, визжал и взволнованно подскакивал на его плече. Он постоянно озирался, торопливо вертя головкой. Детеныш вне всякого сомнения был страшно взбудоражен и. Тим! – прошептала Лекси, зайдя в детскую. Они не закрыли за собой дверь, и теперь в нее заходили взрослые велоцирапторы. Сначала зашел один, потом другой. Явно взволнованный малыш щебетал и подпрыгивал на плече у Тима. Мальчик понимал, что нужно удирать. Может быть, малыш отвлечет зверей? В конце концов, это же детеныш велоцираптора». Он снял звереныша с плеча и бросил его раптором. Малыш заметался, запутавшись у них в ногах. Первый раптор опустил морду и осторожно обнюхал малыша. Тим схватил Лекси за руку и потащил вглубь детской. «Нужно найти какую-нибудь дверь, чтобы выбраться отсюда!» Раздался пронзительный крик. Тим обернулся и увидел, что малыш барахтается в пасти лелоцераптора. «Второй зверь!» подскочил к первому и схватив детеныша за лапы попытался отобрать добычу у собрата. Рапторы принялись драться из-за детеныша. Тот визжал, на пол закапали крупные капли крови. Да не едят его! ахнула Алексея. Рапторы уже сражались. «За останки детеныша!» Они отпрыгивали назад и сталкивались головами. Тим нашел дверь. Она оказалась не заперта и выскочил в другое помещение, таща за собой Лекси. Дети попали в какую-то комнату. Темно-зеленый свет навел Тима на мысль, что они очутились в опустевшей лаборатории экстракции ДНК. Здесь стояли рядами стереомикроскопы. Тим поглядел на экраны с высокой разрешающей способностью. На них застыли гигантские черно-белые изображения насекомых. Мухи и комары, кусавшие динозавров миллионы лет тому назад, пили кровь, которую использовали теперь ученые, чтобы воссоздать чудовищ для парка юрского периода. Дети бежали по лаборатории. Тим слышал позади сопение и рычание гнавшихся за ними рапторов. Те приближались. Домчавшись до конца лаборатории, мальчик выскочил в дверь, к которой, очевидно, была подключена сигнализация, потому что в узком коридоре прерывисто завыла сирена и замигали вверху сигнальные лампочки. Мчась по коридору, Тим то погружался в темноту, то выныривал на свет. Даже несмотря на вой сирены, он слышал сопение рапторов, которые неотступно преследовали свои жертвы. Лекси скулила и стонала. Тим заметил впереди еще одну дверь, на которой голубел знак «Токсичные вещества». Он рванулся туда, влетел в комнату и вдруг наткнулся на что-то огромное. Лекси в ужасе завязала. — Не надо так волноваться, ребятишки! — раздался чей-то голос, тем недоверчиво заморгал. На него смотрел сверху вниз доктор Грант, а рядом стоял мистер Дженнаро. Очутившись в коридоре, Грант целых две минуты не мог сообразить, что у убитого охранника, лежавшего в фойе, вероятно, есть магнитная карточка. Он вернулся, взял ее и, войдя в коридор на верхнем этаже, торопливо зашагал вперед. Грант шел на шум, издаваемый рапторами, и обнаружил их в детской. Они дрались. Грант был уверен, что дети скрылись в соседней комнате, и, не мешкая, побежал в лабораторию экстракции, и действительно он обнаружил там детей. Но вот появились рапторы. На мгновение звери заколебались, их сбило с толку, что людей стало больше. Грант толкнул детей в объятия Дженнаро и велел увидеть их куда-нибудь в безопасное место», но вон через ту дверь Грант указал через плечо Дженнаро вглубь комнаты – «Если сможете, проберитесь на контрольный пост, там вы будете в безопасности». «А что вы собираетесь делать?» — спросил Дженнаро. Рапторы стояли прямо у дверей. Грант заметил, что они подождали, пока к ним присоединятся все их товарищи, а затем дружно двинулись вперед. «Стайные охотники!» — Грант содрогнулся. «У меня есть план», — сказал он, «ну идите же».